11 Постройка крепости, работа, выматывающая до пределов, много дала всем участникам. Для адептов это проявилось в увеличении доступного им резерва и уровня контроля силы, а для меня еще и возможностью контроля дополнительных двух активных заклинаний. Но я понял это лишь спустя неделю после отъезда комиссии. Эта неделя была заполнена суетой переезда из форта в крепость, созданием заново массы бытовых заклинаний, чтобы обеспечить уют и комфорт в нашем новом доме. Вот на первой тренировке после двухмесячного перерыва это и выяснилось. Я доволен, как и все остальные. Интендант даже пошутил, что теперь можно раз в год устраиваться в какую-нибудь стройбригаду и не мучиться с ежедневной тренировкой. Тут он, конечно, не прав, что ему и пришлось объяснить. Главное — это смена деятельности. Если заниматься одним монотонным делом, то прирост будет небольшим и стабильным. А вот если на время с головой уйти во что-то новое, то можно получить скачок в способностях. Но, опять же, далеко не всегда. И каждодневные тренировки бросать по этой причине не следует. Комплекс выверен уже десятки лет, отлично держит мага в тонусе и дает тот самый небольшой, но стабильный прирост способностей. Так что просто нужно иногда с головой бросаться в какое-нибудь новое для себя дело. А вот строительство уже не поможет. Звучит, конечно, бредово, но учили нас именно так, и результат на ауре виден отчетливо. Наш старенький форт начали разбирать солдаты с помощью каменотесов, нанятых в изумрудном. Камни стен обрабатывали, превращая в снаряды, и складировали в крепости на площадках. Совсем разберут, погашу источник, а пока еще он им нужен. Рино ждал прибытия метательных машин, все уши мне прожужжал о них. Впрочем, остальные офицеры оказались не лучше, хоть обедать в столовую не выходи. Только и разговоров о мощностях, силе натяжения плечей, калибровке весов снарядов. Ждали и пополнения в солдатах Статус дальнего рога повысился Все-таки уже не форт, а малая крепость Гарнизон увеличили до двух сотен мечей Что означало и еще один бонус для офицеров Всех ждало в будущем повышение в звании Планки должностей повысились Появились новые Нам теперь положены отдельные учителя, инструкторы боя, стрельбы, машин Конечно, никого, кроме только выпустившихся молодых мастеров меча, нам не пришлют. Ну и я, к слову, не ветеран, да и офицеры, наконец, перестанут изображать из себя их всех в одном лице. Думаю, и сама постройка крепости и увеличение гарнизона означает, что в долинах будут увеличивать добычу, или что здесь просто огромные запасы рития и рогнидия. Наконец-то, спустя почти три месяца после прибытия в Дальний Рок, я разложил свой артефакторный набор. Смешно, потратил все подъемные деньги на него, а впервые открыл только сейчас. Уезжая из Ретрошина, помню, рассуждал, что денег на покупку Стазиса нет, и радовался находке. Но с тех пор деньги появились, а к своей добыче я даже не прикасался. Так и пылилось все в вещах. И обдумав возможности, я решился на некоторые покупки. Сейчас я ждал, когда привезут артефакт управляющего из Рина. На него я потратил все заработанные настройки стройке деньги. А все потому, что оплату из бюджета не подписали в столице провинции. Привет редок. А Рина из крепостных денег не дал. Все еще обижается за втягивание его в эту аферу. Но эти дни мы считались в командировке, а канцелярия Прилата одобрила всем бонусы. Так что в этой графе Вышло неплохо. Вот на зарплату за три месяца я заказал накопитель и ручеек. Они, конечно, небольшие, уж больно цены кусаются, но гулять так гулять. А на своей безопасности экономить не следует. Вот сделаю орб, и можно начать выходить с патрулями, бегать на природе, вспоминать практику. Хоть долину увижу, а то на одном месте сижу, скоро совсем мхом зарасту. А пока заказ, который я сделал торговцу из обоза, не прибыл, я, наконец, всерьез занялся артефакторикой. Корпел над справочниками, свежими номерами вестника, зубрил плетение и десятками создавал однотипные артефакты, набивая руку. Все то, что я получил со склада, закончилось быстро. А просто затирать уже готовые артефакты и заново забивать их мне не позволяла ни совесть, ни жадность. И казалось, что мое обучение встало. Вот тут я и вспомнил, что в Изумрудном добывают рогниди и ритон. Обдумал возникшую идею, покрутил ее в голове и пошел к Рину. «Решите?» — стукнул я в косяк открытой двери. «Решаю», — улыбнулся Рино, откладывая в сторону открытую папку. «Рино!» — зашел я издалека. «Вот Рок теперь выше классом стал. Вооружение нам подкинут солдат, денег больше выделять станут». «Это к чему опять клонишь?» — с подозрением спросил мой командир. «Деньги-то пускать в ход нужно. На что тратить будешь?» «Не раскрываю своих идей». «На школу!» — улыбается мне Рино. «Слушай, ты меня удивляешь. В тот раз хотел с тебя денег выбить, не получилось». В этот раз тоже что-то не получается. Развел я руками, присаживаясь напротив командира. Что за школа? Семейных много. Жены-то тут устроены, но тоже далеко не все. Остальные в Изумрудном живут и работают, а дети вообще все там. Учиться-то им нужно. Там в школу и ходят. Не будешь же каждый день их за три десятка километров отправлять. Мы сразу, как новость о строительстве крепости пришла, сообразили, что можно разрешение выбить на школу здесь. Ну, посидели с остальными офицерами, прошение составили к легату, потом еще писали, обосновывая идею. Писали, что и гарнизон станет больше, много гражданских должностей добавится по штату. Тут ведь даже небольшой госпиталь положен. Убеждали, что детей и жен, служащие тогда, сразу бы сюда перевезли. Мало того, что теперь не придется видеться раз в неделю, так и безопаснее здесь. Много чего напридумывали, «И выбили. Сам знаешь, помещение школы в цитадели по плану есть. Вот деньги и пойдут на хороших учителей, чтобы образование детишки получили не сельское. Им еще поступать куда-нибудь придется. Армейские льготы — это хорошо, но если с ними идут еще и знания, гораздо лучше». «Мысль понятна, хотя лично мое мнение, лучше бы дети по-прежнему оставались в изумрудном. Там и людей побольше, и детей, и природа вокруг, а не голые камни». Обдумав новость, высказал я свое мнение. «И такое мы обговаривали», — нахмурился Рину. «Тут столько копий было сломано, ты бы только знал. Все уже решено большинством в голосовании». «Ясно, ясно. Я выставил руки в шуточной защите. Семейным видней. Не нужно меня стараться сжечь взглядом». «Да, столько нервов потрачено, что я уже не рад всей этой затеи. начал оправдываться Рино. «Ладно, ладно», — рассмеялся я, потешаясь над поведением сталада. «Ну, а солдат ты экипировать думаешь?» «Конечно думаешь. Я об этом разговоры в крепости слышал. И что странно, в школе я ни слова не помню». «Что ты предлагаешь?» В голосе ни малейшей заинтересованности. На лице снова маска безграничной скуки. Но я тебя расшевелю. В Изумрудном три ритоны рогнидий, природные компоненты артефакторики, дешевые заменители природных артефактов. Выкопаем червячка для наживки. Но эти минералы добывают не в самом Изумрудном. Изумрудное — просто ближайший поселок шахтеров. Там еще три поселка есть дальше. Это мы так обобщаем для удобства. Решил педантично уточнить Рину. Есть у него такая черта. Неважно. А теперь червячка на крючок и крыпке. Я предлагаю тебе обратиться к воинскому уставу, точнее, его третьей части. Конкретнее. Прищурился Рино. Кто у нас педант? Это меня один из заставлял учить все перед комиссией, а ты, не небось, просто для души, раз в два месяца уставы перечитываешь. Продолжил я издеваться над своим командиром. «Вот же ты язва!» — покачал головой в возмущении Рину. «Ты о правах и обязанностях, как я подозреваю». «Верно. Я сцепил перед собой пальцы в замок. Как у коменданта крепости, претензий у тебя быть не может. Я выполняю все от и до». «Спокойно, спокойно», — замахал руками этот самый комендант. «После того, что ты учудил со стройкой, тут больше мнений, что выполняешь слишком много». «Да, прости». Покаялся я, сам смущенный своей вспышкой. Никак не могу перестать сравнивать себя с редаком. Мое предложение заключается в возможности покупать у меня артефакты для гарнизона, как третьего лица. Берем ассортимент средней артефакторной лавки Райта и смотрим, что и почем продают. Выбираешь то, что тебе нравится и что в моих силах. А я ведь всего двумя стихиями владею. И делаем так оформляешь контракт под наема, закупаешь у старателей минералы и камни, передаешь материалы мне, а я делаю тебе те артефакты, что ты требуешь за полцены лавки». Ну вот, глаза уже загорелись. «Например?» Рина даже вперед подался, ко мне ближе, навалившись на стол. «Ну, ты спросил. Я вчерашний выпускник и вообще в деревне вырос». Нужно смотреть, что для вояк есть. Хочешь, всем солдатам офицерские амулеты защиты, или чтобы расчеты стрелометов в темноте видели, или одноразовые артефакты на время закрывающие раны. Начал соблазнять его вариантами. Я понял тебя. Мне буквально видно, как в голове у него что-то крутится, считая и предлагая варианты. Но нужно прикинуть, насколько с закупкой камней это будет выгоднее цены в лавке. А то мы не договоримся, иначе я бы и так в лавке покупал потихоньку. «Мы договорились. Компоненты дешевые, ведь продавались-то в пяти минутах ходьбы от шахты, где их добывают. А я свое возьму количеством. Гарнизон на 200 человек, не шутка. Всем хорошо. И солдаты увереннее себя чувствуют, и у меня деньги появились, и легату идут красивые отчеты. А то они вечно экономят на тыловых частях». «Нет, понятно, что мы не на границе, и всем поголовно за счет казны обеспечивать артефакторное обмундирование не положено. Но десяток-два могли бы обеспечить со складов. Этакий штурмовой отряд». Вот так я потихоньку и руку набивал в почти промышленных масштабах, и деньги зарабатывал на покупку вещей уже для себя. С амулетами вышло легче всего, несмотря на то, что эфир не моя стихия». Просто брал старый солдатский, добавлял в него горошинку рогнидия для большей емкости и кропотливо вплетал в уже вложенное заклинание руну за руной, улучшая его. И вот уже на столе новый амулет. С остальным справиться оказалось посложнее. Там пришлось многое придумывать на ходу. Стандартные схемы зачаровывания из справочников подходили не всегда. Я брался за все более сложные артефакты. Выполнил и давнюю просьбу солдат. Собрал и зачаровал 15 комплектов ночного глаза для расчетов метательных машин. А вот компактных для патрулей не вышло. Быстро садились вне действия источника. Из дешевых заменителей артефакт ночного глаза для дальних выходов не сделать. А тот же Рино сказал, что пора дорогих амулетов, пока не пришла. Заодно я осуществил свою мечту о бокалах. Те ребята, у которых мы, да-да, я тоже не удержался и приобрел кое-что для себя, покупали минералы для артефакторики, привезли мне по заказу десяток разных красивых поделочных камней». Несколько дней я изображал из себя магического бобра. Под моим взглядом стулья, лавки, полки, кровать в моей башни стройнели. На них появлялись рисунки, фигурные вырезы». Один небольшой столик настолько изукрасил тончайшей ажурной резьбой, что класть на него хоть что-то было страшно. Уж очень он стал воздушный, казалось, вот-вот сломается, просто под своим весом. Пришлось превратить его в артефакт. Весь исписать мельчайшими рунами прочности. В столешницу спрятать горошин Керитона и Рогниди, чтобы он смог в будущем уцелеть при попадании за пределы источника». Уж очень он мне понравился, а если его без этого вытащить за пределы источника, то все, столик разломался бы. Да, все это происходило и в служебное время, будем честны, но без ущерба для крепости. И вот после этого столика я почувствовал силу взяться за бокалы. Так у меня появились 10 совершенно разных, но одинаково красивых полупрозрачных бокалов-артефактов. Я не пожалел на них дорогих крупинок стазиса и накопителя, и теперь они сохраняли температуру жидкости, налитой в них, и проверяли ее на ядовитость. Особенно мне нравились два бокала. Их мы с Рино и прибрали себе на всех посиделках без формы. У меня вырезанный из сердолика. Мне нравился его теплый солнечный оттенок. У Рино он из голубоватого агата с шикарными темными слоями-включениями. К моему удивлению, никто из владеющих силой не применял ее для преображения вещей вокруг себя. Но с моей легкой руки в крепости начался бум. Все, кто имел приставку «Лэр» и «Мок», творили что-нибудь для себя на свой вкус. Те, кто не мог, приставали к ним с просьбами. И постепенно крепость меняла свой суровый армейский стиль на уютный, домашний, все больше начиная походить на произведение искусства, невысокого и достойного музеев, но все же жить в ней становилось все приятнее. Время летело незаметно. Прибыли и мои покупки. Хранитель оказался хрустальным яйцом с богатой инкрустацией, драгоценными камнями и магическими минералами. Видно, что мастер старался создать красоту». Бережно освободив его от упаковки, я сделал пару шагов и аккуратно опустил его в центр гексограммы источника. Освободил из его глубины хвостики связующих плетений и бережно руно к руне соединил их с участками источника, указанными в описании. Хранитель замерцал теплым желтым светом и всплыл на уровень моей груди». Медленно, по мере охвата контрольными заклинаниями территории действия источника, цвет хранителя сменялся с желтого на зеленый. Наконец, зеленое мерцание залило весь артефакт. Все в порядке, вся область действия источника под контролем, все заклинания на территории крепости в рабочем состоянии, и теперь такими и будут, невзирая на колебания потоков силы. Замечательно, теперь можно снова вернуться в лабораторию Там меня ждут остальные гостинцы Я решил добавить на свой будущий орб накопитель Чтобы он смог быть резервом и поддерживать активное заклинание Как в том же амулете, а не просто хранить И родник Родник вырабатывает ману Поэтому мой орб сможет не только восстановить потраченное на заклинание Но и подпитывать меня, если накопитель полный А сам накопитель здоровый, он в сто раз больше той частички, что лежит в моем амулете и вмещает в себя больше двух моих резервов. Так что если я повешу сорба на себя доспех, то пробивать его будут долго. И применить одномоментно я смогу в три раза больше заклинаний, чем обычно. Вот это я и имел в виду, когда говорил, что артефакторика — один из путей быстрого наращивания своих сил. Выложил на артефакторный столик яйцо стазиса, орехи накопителя и родника. Аккуратно выбрал из яйца гнезда под его будущих соратников по моей защите. Выбранные кусочки пойдут в запас компонентов. Орешки накопителя и родника плотно встали на подготовленные места. Небольшое воздействие силы — это не огненное заклинание, плавящее все и вся. Это действие намного тоньше и намного тяжелее. Артефакты начали проникать друг в друга совсем немного, всего на несколько молекул, но уже через полчаса осторожных усилий их уже не оторвать друг от друга. Они почти одно целое. Теперь из нескольких серебряных монет нужно пополнить запас материалов для артефакторики. Вылепливаем на моем орбе узорчатую рубашку, сверкающую полированными гранями. Это только для красоты и души. И вносим в ждущую пустоту заклинания. Первым идет левитация, и орб послушно занимает определенное рунами место возле меня. Затем доспех для пробы, и я ощущаю на своих плечах невесомую монолитность защиты. Замечательно, а теперь можно вдумчиво и неторопливо заполнить мой орб плетениями. Ну а этим можно заниматься и лежа в кровати. До завтра успею выполнить намеченное. Мои труды прервал раздавшийся за дверью крик. «Аор, сколько можно ждать? Ты идешь или мы сами начнем?»